День второй. Утром меня вновь разбудил механизированный голос. Успел. Оставалось всего пару секунд, но я все же получил свой завтрак. Пока не могу привыкнуть к такому утреннему подъему. Сижу на полу, всего трясет. Нужно привести себя в порядок. Нужно время, чтобы сконцентрироваться, прийти в себя. Соберись, калидум. Прочитал вчерашние записи, написанные в темноте. Чувствую, что писал их не я, а кто-то другой. Я подался порыву, ослаб. Эмоциональный фон полностью вышел из-под контроля. Сейчас это уже неважно я уже осужден и приговорен. Нет, я продолжу писать. Истинный гражданин селентиума не сдается. «Давай, Калидум, ты все еще силен». Несмотря ни на что. Мой рассказ продолжается, читатель. Все началось месяц назад. Вечер пятницы – один из самых прекрасных вечеров на рабочей неделе. Супруги Марии еще не было дома. Дочка Ирен находилась в Академии Часобитов. Ей оставалось совсем немного до выпуска, всего три года. В свои 15 лет она в совершенстве освоила навыки блокирования эмоций. Была лучшей в потоке, являлась носителем одного из самых высоких рейтингов у часобитов. Искренне надеюсь, что она станет очень непростой девочкой. В тот вечер я был дома один. Налил себе крепкого чая с лимоном, взял в руки книгу и устроился в кресле. Сделав глоток, я почувствовал, как тепло от горячего напитка прошло мурашками по всему телу. Читатель, наверное, отметит, что мне не помешало бы в такой свободный вечер что-то покрепче. Скажем, виски или бурбон, но поспешу разочаровать. Алкоголь запрещен на селентиуме Вот уже триста с лишним лет. Что делает алкоголь? Он провоцирует эмоции, дает им волю способен разрушить внутреннюю броню от них, в которую мы полностью облачаемся, окончив академию. Спустя полчаса после того, как я удобно расположился отдохнуть, в дверь моего дома постучали. Я обратил внимание на часы. 21:35. Стук был очень жестким и быстрым. Мария стучала по-другому, к тому же у неё есть ключи. Кто бы это мог быть? подумал я в тот момент. Я отложил книгу и направился к двери. Стук раздался еще раз. «Слушаю, кто это?» — спросил я. «Диктарий первого класса! Откройте, гражданин!» — послышался голос. Я закрыл глаза и медленно вздохнул, приводя ритм биения сердца в норму. Задержал дыхание на три секунды, выдохнул. «Секунду, диктарий!» — ответил я. «Диктарии!» Одно только их название сбивает настрой и вызывает панику. Их появление может спровоцировать желтый, а то и еще хуже красный цвет на твоем органическом датчике. Диктарии – это элита государственной службы Силентиума. Говоря о том, что моя девочка станет очень непростой, я подразумевал именно диктариев. Это мое желание как отца, чтобы она добилась большего, чем я стала одной из них. Верные слуги, хранители, личные стражи самого Супраймера. Они – последний неприступный оплот на пути к вождю. Они – его глаза и уши, его карающий меч. Главной задачей диктариев является контроль за главной системой. Опыт человечества доказал, что каким бы ни был совершенным искусственный интеллект, он должен находиться под контролем человека. Главная система, вся армия аффектов находится у них в подчинении. Диктарии властны над всем. Если ты их видишь, это означает только одно, они сами этого захотели. Самый главный объект их надзора – это граждане селентиума. Машина может не распознать малейшее проявление эмоции, даже органический датчик не всегда способен уловить эту мельчайшую частичку. Поэтому самым опасным врагом и охотником для человека всегда был и есть сам человек. Диктарии способны найти и вычислить калидума задолго до присвоения ему этого статуса. В их ряды берут только тех, кто оканчивает Академию Часобитов со стопроцентным рейтингом. Только тех, кто отличается совершенным интеллектом, высоким уровнем физической подготовки. Бросив вызов диктарию, ты обрекаешь себя на верную смерть. Противостоять им невозможно. Их физическая мощь настолько высока, что они способны уничтожить даже аффекта. Сильные, быстрые, невозмутимые, бесстрашные. Имея диктариев, можно было бы отказаться и от железных машин но супраймер исходил из другого. Их главное оружие — предчувствие, недоступное машине. Я открыл дверь. Передо мной стоял высокий мужчина в серой форме с черными обрамлениями. Черные ботинки, черные перчатки, черная фуражка. На груди сиял золотой значок диктариев. «Гражданин Вейд?» — спросил мужчина. «Да», — ответил я. «Разрешите войти?» «Проходите». Я отошел в сторону, давая диктарию пройти. «Какова цель вашего визита, диктарий?» – спросил я. «Нарушений за мной не числится, эмоциональный фон стабилен». Я протянул ему левую руку. Органический датчик показывал зеленый цвет моего стабильного состояния. «Вы спрашиваете, какова моя цель, гражданин?» – проговорил диктарий, осматривая коридор. «Моя цель — защита нашего супраймера и селентиума. Но на данный момент, гражданин, моя цель...» Диктарий посмотрел мне в глаза и сделал шаг в мою сторону. «Моя цель — старая дружба», — произнес он и улыбнулся. «Я вас не понимаю. Протяни левую руку. Я же вам показал, эмоциональный фон стабилен». Я протянул левую руку. Он крепко схватил ее. Я понимал, что сопротивляться диктарию бессмысленно и не мог понять, что происходит. Диктарий вытащил из внутреннего кармана пиджака белую карту и прислонил ее к моему органическому датчику. То, что произошло дальше, мне не объяснить. Зеленый цвет датчика сменился на белый. «Ну привет, Лендер! Не узнал меня?» Диктарий снял фуражку и вновь улыбнулся. «Расслабься! Дай волю своему удивлению!» Помню, я стоял в тот момент неподвижно и потерял счет времени. «Лендер, сейчас твой датчик отключен от главной системы. Ты не узнаешь меня?» Я стоял и смотрел в лицо своего собеседника, пытаясь вспомнить, где я его видел. В нем было что-то знакомое. В тот момент я начал это понимать. Омуты памяти стали проявлять изображение, связанное с этим человеком. Мне понадобилось еще минута, чтобы соотнести это возмужавшее лицо с тем лицом, которое когда-то было совсем юным. Это лицо, которое я когда-то знал. «Ариес?» — произнес я. «Но «Ну наконец-то!» Диктория отпустил мою руку и несколько раз ударил в ладоши, сдав могучие хлопки. Я подумал, что ты вообще меня не узнаешь в этой форме. Скажи хоть что-нибудь. Я...» В тот момент мне было трудно подобрать слова. Меня очень смущала моя левая рука. Я узнал этого человека, но я не знал, как вести себя дальше. «Что с моим датчиком?» Спросил я. «Почему у меня белый цвет?» Ариес хлопнул меня по плечу. «Понимаю твою растерянность» на твоем месте я вел бы себя точно так же. Застыл бы, как памятник, и вообще ничего не говорил. Ты отключен от главной системы. Твой эмоциональный фон сейчас вне досягаемости. Отключен на законных основаниях, если сильно переживаешь по этому поводу». «Серьезно?» Я потихоньку начал осознавать происшедшее. «Это теперь навсегда?» «Ты шутишь!» рассмеялся арес нет конечно только на время пока я здесь черт возьми как же я давно не слышал простого человеческого смеха я издал тихий смешок а потом разразился громким хохотом тише сказал аррес соседи услышат в ответ на его слова мы вместе рассмеялись я хлопнул его по плечу и обнял он меня тоже черт ари «Сколько мы не виделись? Лет двадцать? Тебя просто не узнать! Девятнадцать, Лэнд! Не виделись? Девятнадцать лет!» Я пригласил его пройти в дом. Спустя время мы сидели за чашкой чая и разговаривали. Я предложил Арису расположиться в своем любимом кресле. Он поблагодарил меня и уселся, перекинув ногу на ногу. Его идеально начищенные ботинки отдавали блеском. Поверить не могу, воскликнул я в тот момент. Ты диктарий. Я очень рад за тебя, Ари. Ты добился того, к чему стремился. Мы оба к этому стремились, Лэнд. Просто мне повезло больше, усмехнулся он. Арис Альва, человек, с которым мы вместе выросли в Академии Часобитов. Мы вместе учились, вместе преодолевали страх и боль. Вместе познали терпение и принципы нашего дорогого Супраймера. Вместе учились драться, вместе росли физически и стремились к одному – стать диктариями. Помню, я представлял, как мы оба надеваем эту форму, чистим до блеска ботинки, надеваем свои черные перчатки. И все это перед торжественной церемонией дачи клятвы диктария. Но мне, как и сказал Ариас, повезло меньше. Его рейтинг оказался выше моего, и я не смог исполнить на отлично последнее выпускное испытание. Вместе с тем, мой рейтинг был одним из самых высоких по окончанию Академии. Меня, как и Ариеса, уже считали новым диктарием, но судьба распорядилась иначе. Одному она протянула свою руку, другому нет. Но я всегда говорил себе, рука была протянута тебе, это ты не смог за нее ухватиться. «Ты отлично выглядишь, Ари», — сказал я. «Увидев тебя, я подумал, что все. Сегодня настал тот день, когда мне суждено отправиться в руину. Правда, я не понимал, за что». Он вновь усмехнулся. «Мне просто захотелось проведать своего старого друга». «Остав диктарием, мне было нетрудно отыскать тебя», — ответил он. «Ты, кстати, тоже неплохо выглядишь, даже отлично». «Спасибо», — отозвался я. «Слушай, а что это за фокус с датчиком? Как ты это сделал?» «Это, друг мой, привилегия для первого класса. Получил ее на днях, сразу после присвоения. Решил позволить себе отпраздновать это событие в твоей компании. Как она работает? Не помню, чтобы видел такое в своей жизни. А ты и не мог такое увидеть». Ариас вновь достал из кармана пиджака белую карточку и, повертев ее, показал мне. Я протянул руку. «Извини, дружище, дать не смогу, но смотреть можешь вдоволь». «Так как она работает?» — уставившись на карточку, спросил я. «Довольно просто», — ответил он. «Карточка через датчик подает сигнал главной системе, что носитель отключен. Отключен по требованию диктария высшего ранга». Система не видит носителя до тех пор, пока карточка вновь не включит датчик и не отменит заданную диктарием команду. Образно говоря, хоть на голове ходи в отведенное время. Ни один эффект тебя не вычислит и не найдет. «А диктарий?» — спросил я, оторвав взгляд от этого волшебного предмета. «А диктарий может», — ответил Ариэс. «Ты ведь тоже сейчас отключен от системы?» конечно Он засучил рукав и показал руку. «Невероятно», — пробормотал я. «Полностью с тобой согласен». Он протянул мне свою кружку с чаем, и мы чокнулись. На протяжении часа мы разговаривали и не могли наговориться, пили чай и вспоминали совместные годы, проведенные в Академии Часобитов. «Каково это — служить лично вождю?» — спросил я его. «Очень много работы. Ты даже представить себе не можешь. Мало спишь, мало питаешься, много уходит на физическую подготовку». «А семья?» «У меня ее нет. Но смотря кого теперь считать семьей?» «Супраймер мой отец. А я, старший брат, слежу за его детьми. И если понадобится, готов убить их за отца». «Звучит жестоко». «Мы живем жестоко, Лен. Такова наша жизнь. Наша власть, наше общество. Взамен мы живем в мире и согласии, без войн и кровопролития. Ты сам все прекрасно понимаешь. Крови у нас вдоволь», — парировал я. «Я много раз видел, как аффекты рвали на куски человека, который не смог совладать с порывом эмоций. Мы живем без эмоций, словно растение, которое растет не в земле». Ведь этот мир и согласие — просто иллюзия. Того, что вождь уготовил своему народу, достаточно. Каждый вправе получить разрешение. Если дать людям больше, они опять развяжут войну, просто потому, что такова их природа. И в этом их слабость. Мы слабы, Лендер, слабы как вид. И только благодаря Супраймеру мы еще существуем. «Ты настоящий сын вождя Ариэс», — сказал я. «Уверен, он очень доволен тобой». Мы на минуту замолчали. «Но вот скажи мне, диктарии, зачем же тебе тогда этот волшебный инструмент?» Я указал на его карточку. Он знал, что я задам этот вопрос. «Это исключение. Исключение, дарованное верным слугам и сыновьям вождя, дарованное тем, кто защищает селентиум и обороняет его. Верные слуги – это значит вы? Эта возможность предоставлена только диктариям первого класса. Предоставлена, чтобы мы могли быть верны своему вождю до последнего вздоха. Я думаю, ты не знал об этом, но диктариям не выдают разрешения У них есть это исключение, ибо без исключения и без возможности получить разрешение наши ряды способны породить предателей, сопротивленцев, убийц и безумцев. — Сопротивленцев нет на Селентиуме, — произнес я. — Ты сам не хуже меня знаешь это. Армия эффектов вживленные датчики, вы. Любая инициатива закончится неминуемой гибелью. — Сопротивления нет, — согласился Ариас. — Но как знать, Лендер, как знать? Он задумчиво почесал подбородок. — Помню, что после этих обсуждений мы просто стали говорить и обсуждать жизнь друг друга. Ни слова больше о селентиуме Супраймере и Диктариях. Я не заметил, сколько времени прошло с того момента, как Ариес зашел ко мне. Скорее всего, довольно много. Я услышал звон ключей и звук открывающейся двери. Мария вернулась домой. «Привет, родная!» — окликнул я ее. «Привет, родной!» — ответила она. «У тебя все хорошо? Ты какой-то возбужденный?» Ее спокойное лицо поменялось, когда она увидела своего мужа в компании Диктария, расположившегося с ним в одной комнате с кружкой черного чая в руке. Зеленый цвет ее датчика начал быстро мигать. Я подбежал к жене и нежно взял ее за руку. «Мария, спокойно. Это мой давний друг Ария Сальва. Мы вместе прошли академию». «Твой друг Диктарий?» – спросила она. «Мы в чем-то провинились?» она направила свой взор на Ариеса. «Добрый вечер», — дикторит встал, вытянувшись в свой могучий рост. «Ариес, это Мария, моя супруга», — сказал я. «Очень приятно». Он кивнул в знак приветствия и протянул руку. Мария посмотрела на нее, но не решилась пожать. «У меня нет к вам никаких замечаний, Мария», — ответил он, заметив ее нерешительность. «Будьте спокойны». «Ваш супруг и я действительно давно знаем друг друга, с самого детства. Мы не виделись девятнадцать лет». Мария все же пожала руку диктарию. «Мне приятно осознавать, что Лендер все же добился большего, чем я. Создал прекрасную семью», — улыбнулся он. «Вы действительно диктарий?» — спросила жена. «Пусть на вас их форма, но выглядите вы очень добрым и живым человеком» а жестоким и холодным стражам порядка. «Несомненно, Мария, я диктарий первого класса, а добрый живой человек я сейчас только потому, что был очень рад увидеть и пообщаться со своим другом». Он надел фуражку и поправил форму. «Дружище, я пойду, пожалуй. Был очень рад тебя повидать. Взаимно, Ари. Тоже очень рад был тебя увидеть». Мы крепко обнялись и хлопнули друг друга по плечам. Настороженное лицо Марии смягчилось и сменилось легким удивлением. Ариэс достал белую карточку и прислонил ее к своему датчику, затем к моему. Белый цвет на обоих устройствах сменился на зеленый. Мы вновь стали под контрольной главной системе. «Удачи, Лендер! Хорошего вечера, Мария!» — сказал он. удачи Ариэс, попрощался я «Хорошего вечера, диктарий!» — попрощалась Мария. Заканчивая описание прошедшей встречи с давним другом, я едва не упустил свою собственную удачу. Увлекшись написанием и полностью погрузившись мыслями в те события, я едва не пропустил обед. Механический голос отсчитывал последние семь секунд, когда я перестал писать. Я вновь успел. Стержни поднялись в нескольких сантиметрах от моей спины. Я запрыгнул в силовой лифт в последний момент. Теперь мне стало смешно от осознания того, что мгновение назад мог погибнуть в сражении за свой обед. Поданную, как и в прошлый раз на подносе морковь, решил взять с собой за компанию. Сижу и грызу. Я справлюсь. В моих силах достойно провести последние дни в гордой неприступности перед страхом и переживаниями. Немного отдохнул от дневника. К отсутствию лежанки начинаешь привыкать. Твердый пол вполне устраивает. Чувствую, что сегодня буду все время в камере. Видимо, на прогулки выходят не каждый день. Между тем, день казни приближается, поэтому опять приступаю к работе. Ваш покорный слуга имеет специфическую работу. Лендер Работает в Национальной библиотеке селентиума номер 7. Всего на селентиуме 10 библиотек, и каждый присвоен свой номер. Это великолепное и величественное сооружение, уступающее только зданию министерств. Библиотека — прекрасное место. Здесь можно найти много нового и интересного для себя. Например, о тех временах, когда селентиум назывался Землей. Да, Найти можно многое, но не все. Ряд произведений, сборников, энциклопедий и другие книги после установления режима супраймера стали запрещены. Велся специальный реестр. Властью организован книжный фонд, представляющий собой 10 централизованных библиотек. Здесь осуществлялся контроль за всеми произведениями планеты. Книги, способные вызвать нарушение эмоционального фона гражданина, находились под запретом. Именно в этом моя работа и заключалась. Я возглавлял отдел по контролю за поступающим в библиотеку книжным фондом. Если какое-то произведение находилось под запретом, его сжигали по моему распоряжению. Остальные книги подвергались анализу на предмет выявления содержания, способного нарушить эмоциональный фон человека. Если все соответствовало, книга поступала в зал библиотеки и ждала своего читателя. Если нет подвергалась уничтожению. На следующий день после разговора с Ариесом я провел очередной рабочий день. Помню, что не выявил тогда ни одной запретной книги, все были отправлены в зал для чтения. Данное обстоятельство само по себе было редкостью. По дороге домой решил зайти в книжный магазин. Моя любовь к книгам делала мою работу еще интересней. Благодаря страстному желанию в изучении произведений У меня не было необходимости тратить денежные средства на получение разрешения, на проявление радости под увеличение производительности труда гражданина селентиума. Не все мои рабочие дни были спокойными. Та же любовь к книгам тормозила принятие решения об их уничтожении. В некоторых запретных книгах я не видел никаких факторов, способных побудить человека к эмоциям. Несмотря на это, мне приходилось принимать решения, в результате которых исчезали целые собрания классических произведений, написанных еще великими писателями Земли. Я любил читать. В тот день меня интересовала литература о боевых искусствах. Я полюбил боевые искусства еще в Академии Часобитов и неплохо в них преуспел. Они не только делают твое тело сильнее, но и вырабатывают дисциплину и умиротворенность. Вырабатывают то, что необходимо для поддержания своего стабильного эмоционального фона. Боевые навыки граждан селентиума Третье издание. Заметив на полке книгу, я протянул к ней руку. Цена меня устраивала, содержание тоже. Книга была наполнена схематичными изображениями различных приемов. Автор указан не был рассмотрев несколько страниц и одобрив свой выбор, я направился к продавцу. Следующий момент я запомнил на всю жизнь, потому что он изменил ее навсегда. Выбранная книга затряслась в руке. Не понимая, что происходит, я остановился, не дойдя до продавца, несколько метров. Книга тряслась от вибрации левой руки. Я снял рабочий пиджак и засучил левый рукав рубашки. То, что я увидел, не укладывалось у меня в голове. Мой органический датчик светился красным цветом. Первое, о чем я подумал тогда, это то, что мне показалось. Мои глаза просто не могли перепутать свет. В надежде, что это так и есть, я их закрыл. Находясь в темноте, я продолжал ощущать вибрацию. Это могло означать только одно. Органический датчик действительно горел красным цветом. Я открыл глаза все тот же красный цвет. Не помню, что я тогда испытал, но помню другое. Беря с полки «Боевые навыки граждан селентиума третье издание, я чувствовал себя абсолютно спокойным. Мой эмоциональный фон был стабилен. Никаких внешних раздражителей, способных вызвать риск возникновения эмоций, я не испытывал в тот момент. Зная, что влечет за собой красный цвет на органическом датчике, Я отложил книгу и направился к выходу. Меня окликнул продавец, уточняя, возьму ли я книгу или нет, но, увидев мою левую руку, замолчал. «Это не то, что вы думаете», — сказал я ему. «Это техническая ошибка. Видимо, органический датчик сломался, что-то замкнуло». «Простите, я не имею права с вами говорить, гражданин», — ответил он. «Покиньте помещение». В таком состоянии я не знал, чего ожидать и что делать дальше. Осознав происшедшее, внутренний голос громко кричал «Беги!». Я схватил свой пиджак и, накрыв им левую руку, выбежал на улицу. Рабочий день был закончен. Граждане торопились домой. На дорогах образовались заторы. На улицах возникла небольшая толкучка. Оказавшись на улице, я чуть не снес женщину с ребенком и толкнул проходящего рядом с ними мужчину пиджак слетел, оголив левую руку. Мужчина устоял на ногах и посмотрел на меня. «Простите, гражданин», — выдохнул я. Его взгляд упал на мой датчик, и он быстро прошел мимо. Женщина с ребенком не обратили на меня внимания и пробежали рядом. Я попытался вклиниться в эту послерабочую давку, но было уже поздно. Послышался топот тяжелых железных ног. Аффекты уловили сигнал от главной системы о наличии поблизости гражданина со статусом калидума. Увидев агрессивное приближение машин, окружающий меня народ кинулся в рассыпную. «Не двигаться, гражданин!» — послышался механический голос. «Не двигаться! Не двигаться! Не двигаться, гражданин!» Я был окружен шестью аффектами. «Не двигаться, гражданин! Вам присвоен статус калидума! Вы арестованы!» это ошибка «Мой эмоциональный фон стабилен», — сказал я, поднимая руки. «Мой датчик неисправен. Идентификационный номер 57728028. Лендер Вейт». «Гражданин, гражданин, гражданин, вам присвоен статус калидума. Не сопротивляйтесь аресту, или вы будете уничтожены. Не сопротивляйтесь аресту, или вы будете уничтожены. Вы будете уничтожены». Аффекты приближались ко мне, сужая круг оцепления. Я не сопротивляюсь. Я начал терять контроль над собой. Страх уже полностью овладел мною. Я не сопротивляюсь. Необходимо проверить исправность датчика. Сопротивление, сопротивление, сопротивление при аресте Калидум, Калидум, Калидум. Я не сопротивляюсь, прокричал я, опускаясь на колени. Я сдаюсь. Калидум, вы оказываете сопротивление. Вы оказываете сопротивление. «Уничтожить! Уничтожить!» Я понял, что на мои слова не реагировали. Я стоял на коленях, подняв руки, и понимал, что мои действия не расцениваются эффектами, как добровольная сдача при аресте. Машины собирались меня прикончить. У меня оставался только один выбор — защищать свою жизнь. Первый эффект, оказавшийся сзади, схватил меня за поднятую руку. Я закричал, Руку сдавило со страшной силой и раздавило бы совсем, если бы я не вырвался. Я упал на землю. В ту же секунду подоспел второй эффект. Меня рывком подняло в воздух и отбросило. Я пролетел несколько метров и столкнулся с пробегающим мимо человеком. Мы оба повалились. От столкновения сковало все тело. Боль была повсюду. Я сполз с гражданина и перевернулся на спину. Послышались быстрые тяжёлые шаги. Внезапно они прекратились. Один из эффектов взмыл воздух и обрушился на нас сверху. В последний момент я успел отползти. Сомкнутая в копье железная клешня ударила в землю рядом со мной, чуть не попав в ногу. Я успел увернуться. Удар! Удар! Еще удар! эффект стал похож на большого железного краба, чьи клешни грозились прорвать меня насквозь. Удар! Чавк! Послышался крик. Гражданин, с которым я столкнулся, вертелся и кричал от боли. Направляясь ко мне, железный краб пронзил клешнями живот и грудь мужчины. Он видел свою цель и не замечал никого вокруг. «Боже мой!» — закричал я и рванулся вперед. Впереди была дорога. Мимо проносились машины. Я бежал. Прямо через нее, заполненную транспортом. Со всех сторон послышались громкие автомобильные гудки. Мимо пронесся тяжелый грузовик, и я успел увернуться. Справа на меня несся красный джип, и вновь я успел не попасть под колеса. Адреналин, который много лет не вырабатывался у меня в крови, ударил в голову. Я бежал так быстро, как только мог. Но эффекты настигали меня. Они преследовали меня, несмотря ни на что. За спиной послышались крики и звук бьющегося стекла и металла. Аффекты перепрыгивали с машины на машину, продавливая их крыши и сокращая дистанцию со мной. Раздался грохот. Одного из эффектов сбило. От сильного удара эффекты машины разлетелись в разные стороны, задев другие автомобили. Послышались страшные удары металла о металл. Став на ноги и отшвырнув проезжающий мимо пикап, эффект вновь был сбит. На этот раз тяжеловозом. На дороге образовалось страшное зрелище. Те, кто не успевал увернуться от искорёженных на дороге машин, на скорости въезжали в железное месиво и разбивались. Тот аффект так и не смог продолжить погоню. Он остался погребенным в этом завале вместе с остальными участниками дорожного движения. Я бежал дальше. Грохот за спиной не смолкал. «Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!» доносились механические голоса. Я понимал, что мне не убежать. Нужно было спрятаться. Но где? Взгляд упал на то, к чему я инстинктивно бежал впереди был продовольственный центр нужно было только добежать дверь была все ближе и ближе в этот момент над головой пролетела машина и врезалась во входную группу центра они швырнули в меня автомобиль черт возьми меня обдало осколками стекла и сбила с ног поймали клешня схватила меня за горло и подняла воздух болтаясь и задыхаясь в объятиях аффекта я бил ногами по его металлическому корпусу сопротивляться было бесполезно эффект должен был меня прикончить в этот самый момент автомобиль влетевший в продовольственный центр взорвался оторванное взрывом колесо пронеслось мимо моего уха и снесло эффекту голову счастливая случайность железное тело рухнуло на землю, повалив меня за собой еще минус один их осталось четыре но это только пока. Другие эффекты могли подоспеть в любое мгновение. Освободившись от мертвой хватки, я рванул в продовольственный центр. Пробежал через вход, объятый пламенем. В центре были люди. Они метались со стороны в стороны, пытаясь найти выход. Кто-то кричал. Из-за взрыва начался пожар. Раздалась сирена, оповещающая о чрезвычайной ситуации. Я бежал вглу, мимо высоких прилавков, мимо кричащих людей. Что же здесь творилось? Послышался грохот. Аффекты разнесли вход. Роботы-убийцы продолжали преследовать Калидума. Я увидел выход на пожарную лестницу и устремился к нему. Захлопнул за собой дверь. Тут же последовал удар. Дверь слетела с петель. Клешня схватила за рубашку, порвав ее. Я вырвался. Побежал наверх по лестнице. На лестничной площадке на стене висели пожарные устройства. Висел пожарный топор. Я принял решение защищаться. Схватив топор, я развернулся и ударил со всей силы, в которую вложил всю свою уже неконтролируемую ярость, злость, панику, страх и ужас. Железная конечность упала на пол. «Уничтожить! Уничтожить!» Я в бешенстве закричал и ударил еще раз. И еще! И еще! И еще! Голова аффекта превратилась в фарш из металла. Не знаю, есть ли такой фарш. Другого на ум не пришло. Он опустился на колени. Его единственная клешня продолжала тянуться ко мне. Я вновь взмахнул топором и отрубил ее. Механический голос затих. эффект рухнул на ступени. Осталось три. «Уничтожить! Уничтожить! Калидум, не двигаться! Не двигаться, Калидум!» Подкрепление настигало меня. Я рванул вверх по лестнице. Сверху послышались быстрые тяжелые шаги. Как они оказались наверху, я не знал. Меня брали в клещи с обеих сторон. В тот момент я увидел единственное, как оказалось правильное решение. Я развернулся и побежал обратно, навстречу машинам. Сразу три клешни, преобразованные в копья, едва не вонзились мне в грудь. В последний момент, прямо перед их железными физиономиями, я двинулся вправо и перемахнул через перила. Как я не сломал ноги, не знаю. Пролетев метра полтора, я приземлился на нижние ступени и, не устояв на ногах, кубарем покатился вниз. Топор вылетел из рук и устремился за мной, чуть не рубанув по спине. Несмотря на дикую боль, я поднялся, схватил топор и побежал вниз. В голове крутилось, что там должен быть подвал. Возможно, что-то еще, где я мог спрятаться от этих чертовых роботов. Добежал. Смог спуститься в самый низ пожарной лестницы. Она заканчивалась дверью с обозначением служебного выхода и еще какой-то табличкой. Благо она оказалась открытой. Снова лестница, снова вниз. Споткнулся, не устоял на ногах, грохот металла сзади приближался. Их механические голоса продолжали кидать мне в спину, уничтожить, калидум, уничтожить. Что-то не так с этими роботами. Впереди слышался гул. Подул ветер. И меня осенило. Служебный выход привел меня к гоферу. Гофер. Подземный транспорт селентиума До времен последней войны он носил название «метро». Однако после войны было принято решение отказаться от наземного общественного транспорта и проложить сотни тысяч километров рельсов, заменив разрушенное метро. Полностью автоматизированный гофер представлял собой систему высокоскоростных общественных кабин. Он давал возможность гражданам иметь свои частные кабины для передвижения под землей. Личная подземная кабина стоила очень дорого. Пробурить, сделать свой личный доступ к гоферу и обустроить подземный проход под своим домом или, скажем, зданием своей компании стоило еще дороже. Но эта новейшая система полностью поменяла представление о транспорте под землей, дав возможность гражданам иметь свой личный подземный транспорт. Сбежав вниз по лестнице, я заметил табличку с его обозначением. У меня появилась надежда на спасение, надежда на то, что я выйду живым из этой безумной погони. Спуск закончился. Я выбежал на остановочную площадку Гофера. Компания, владеющая этим продуктовым центром, специально обустроила его для своих сотрудников. В случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации Гофер давал возможность оперативно покинуть опасную территорию. На рельсах стояли три длинные, соединенные между собой передвижные кабины. До них оставалось всего несколько метров. Сил у меня почти не оставалось. Я задыхался. Но желание жить придавало мне сил. Двери кабины открылись, как только я оказался перед ними. Внутри загорелся свет. На последнем издыхании я влетел в кабину, мой состав тут же тронулся. «Все закончилось», — подумал я в тот момент. «Успел». Но оставшиеся три аффекта настигли уезжающие кабины. Словно тараканы, они набросились на мою кабину, облепив ее со всех сторон. Состав начал набирать скорость, устремившись вглубь подземного тоннеля. Послышался грохот и скрежет. Стекла кабины треснули и разлетелись на осколки. Клешни прожали кабину и стали рвать ее на куски, словно бумагу. Я закричал. Больше от бессилия, чем от страха. Аффекты тянулись ко мне, продолжая уничтожать кабину. Я рванулся к ее внутренней двери, которая вела к соседней. Один из аффектов протиснулся через искореженный металл и устремился ко мне. Преобразовавшееся из клешни копье ударило по внутренней двери. Я успел увернуться. Копье застряло, аффект рванул на себя. Воспользовавшись шансом, я рубанул топором и отрубил очередную клешню. Робот отлетел назад и вылетел обратно в образовавшуюся в кабине дыру. Раздался скрежет, полетели искры. Аффекта разорвало на куски, которые тут же разбросало по тоннелю. Кабина накренилась и ударилась о стены тоннеля. Я устремился к внутренней двери и вышиб ее топором. Колеса кабины слетели с рельсов, ее оторвало от состава. В последний момент я прыгнул, успев заскочить в новую кабину. Отделившаяся кабина с грохотом перевернулась. Безумная скорость превратила ее в большой шар из металла, который поглотил еще одного аффекта. Последний робот смог ухватиться клешней за продолжающий мчаться состав. Меня ударило в грудь, я отлетел в центр кабины. Ее трясло и качало из стороны в сторону. Часть ее оказалась разорвана клешнями. Взору открылся вид на тоннель и мелькающие рельсы. Аффект ухватился за изуродованный состав. Его задние конечности упали на рельсы, посыпались искры. «Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!» «Катись к черту, железный ублюдок!» — прокричал я и ударил топором. Аффект вылетел в тоннель и, кувыркаясь на рельсах, разлетелся на куски. Я бессильно рухнул на сиденье для пассажиров. Топор выпал из рук. Кругом темнота. Я все равно пишу. Уже приноровился. Неважно, криво или косо следует мой текст. Главное, что его можно понять. Вынужден был прервать описание погони. Нужно было успеть забрать свой ужин. Продолжу потом. Нужно поспать. То, что сейчас со мной происходит, я не могу полностью описать словами. Я не верю тому, что вижу. Я заснул. Спал. Мне что-то снилось. Я услышал гул, которого раньше не слышал. Проснулся и увидел перед собой три человеческие фигуры. В темноте прямо передо мной стоят три человеческие фигуры. Они что-то шепчут. Я не понимаю. Вот отчего я проснулся. Услышанный мною гул оказался их шепотом. Почему они здесь? Кто они? Что им нужно от меня? Как я их вообще вижу в этой кромешной темноте? Они шепчут, шепчут и шепчут. Нет, их здесь нет. Мне просто кажется. Буду писать. Так я отвлекусь от них, так я не буду их замечать, и они исчезнут. Холодно. Почему стало холодно? Они все еще здесь, стоят прямо надо мной. Я сижу, сжавшись в комок и пишу. Не могу поднять голову, они смотрят на меня. Я не увидел у них глаз, но я чувствую их взгляд. Шепот. Он сводит меня с ума, Это уже не шёпот, это крик. Они кричат. Прекрати! Я только что закричал. Закричал так громко, как только смог. Сорвал голос. Трясусь. Ужас. Холод. Чувствую холодный ужас. Нет. Они не исчезли. Шептуны всё ещё здесь. Шепчут, шепчут и шепчут. Не могу разобрать. Что-то вроде... «Мисс Патрам Бади, мисс Куис Лео, пайни-те Патрен... «Я не понимаю вас! Не понимаю!» Я вновь кричал. «Почему они не уходят? Они действительно реальны. Они здесь, со мной. Меня окружает дикий холод. Его раньше не было. Меня коснулись. Что-то холодное коснулось моего плеча. Дыхание. Я слышу, как они дышат. Один из них хрипит, страшно хрипит. Хрип раздался прямо над левым ухом. «Мисс Патрем!» Ледяное дыхание. Что-то упало мне на руку. Волос, женский волос. «Мисс Патрем!» Я не поднимаю головы. Они скоро исчезнут. «Скоро исчезнут», — говорю я себе. «Скоро исчезнут», — кричу я себе. Ночь. Шептуны. Теперь это наша ночь.